Глава 34. За четыре дня до летнего бала. Касс ответил после первого сигнала. «Господи, Касс, извини, уже подъезжаю. Две минуты, надо припарковаться, сейчас». «Можешь не спешить», — сказал он. Поскольку они заключили временное перемирие, Аша не совсем поняла, что он хотел сказать. «Как дела в школе?» — спросила она. Кас снова с ней разговаривал, но не по-дружески, скорее, из вежливости. Он ей обещал, что на письма от Марка больше откликаться не будет. Аша же обещала ему все рассказать на чистоту. Только не сегодня. Но он попросил ее не тянуть, иначе поисками ответов займется сам. «Знаешь что?» — обратился Касс Каше. «Бенни наказали за драку». «С кем? Не беспокойся ни со мной». Олли что-то сказал насчет мамы, Бенни и мистера Ньюхала. Поначалу оба засмеялись, но тут же оба оказались на полу и стали колошматить друг друга. И что же Олли сказал про Пиппу? Не знаю. Я был занят своими делами, и вдруг Бенни шлепнулся на парту прямо передо мной. — Каких только слухов не распускают родители. Когда кричишь на детей и велишь им убрать свою комнату, они тебя не слышат. Зато им известны все тайны, которыми родители делятся за закрытыми дверями и толстыми стенами. «Скажи честно», — попросила Аша. «Тебе было приятно, что не поставили на место?» «А то! Я аплодировал!» С легкой улыбкой Аша припарковалась и выскользнула наружу, держа телефон между ухом и плечом. «У него дома сейчас не все так просто, так что сильно на него не наезжай». На парковке других машин не было. Вокруг разве что топтались не успевшие уехать школьники. Но Аше вдруг стало неловко. Она обернулась. Не смотрит ли кто на нее? Не прячется ли? Нет, никого. «Короче, я уже здесь», — сообщила она кассу. «Выходи на парковку». Ей вдруг захотелось вернуться в кемпер и заблокировать двери. «Не могу. Отис хочет с тобой кое о чем поговорить». В другой раз нельзя. На другом конце линии Кас замолчал. Аша посмотрела на здание школы и увидела в окне фигуру. Непонятно, кто это был, смотрел ли в ее сторону, но по позе было ясно, этот человек рассержен. Ладно, сказала Аша, сейчас подойду. Она еще раз огляделась и быстро пошла по дорожке. Ключи от машины она еще держала в руке и переложила их. Теперь между пальцев торчал острый ключ. Пять минут назад она была истощена, хотелось лечь и проспать целую неделю, но теперь Аша напряглась и смотрела во все глаза, не идет ли кто за ней следом. Чарльз не мог знать, что она и Пиппа были в его съемной квартире. Отец Касса найти школу тоже не мог. Но тогда откуда такая тревога? Все навалилось на нее сразу. Чарльз, Джерри. Рецепты на более утоляющие, чужие романы. А среди всего этого — несчастная Пиппа. Аша сама не понимала, как оказалась в эпицентре этой драмы, но теперь нужно все довести до логического конца. Оставлять Пиппу один на один с этой неразберихой она не может. Пиппа согласилась не сообщать ничего полиции до летнего бала. Аша хотела собрать все факты, а одна вещь пока оставалась неясной. Как только она прояснится, тут Чарльзу и крышка. А на следующий после бала день Аша и Касса из Корнуола уедут. Кас пока об этом не знает, но до конца семестра он в Аберфале не пробудет, и на сей раз она не скажет маме, куда именно они едут. Нельзя допустить, чтобы Марк вышел на их след. Потерять Касса — этого она не переживет. Аша быстро прошла через сад к озеру. Вот и сарай. Она перевела дух. Кас посмотрел на нее и сказал. «Смотри, что я нашел». Он поднял свою биту. «Господи!» э, «В смысле, хорошо!» «И где же она была?» С колотящимся сердцем Аша разглядывала биту. «В озере», — сказал Кас. Бенни спрятал ее на шкафчиках, но потом учителя сказали, что полиция хочет посмотреть наши биты. Бенни подумал, что полицию вызвала ты, Потому что он ее украл. Вот он и выбросил ее в озеро, а Отис ее достал и вернул мне. И Бэйни просто так тебе рассказал? Добровольно по доброте душевной. Кас улыбнулся. Мама, меньше знаешь. Отис поднялся на ноги и засунул руки в задние карманы шорт. Чего я только не нахожу в этом озере, вы бы удивились. Могу себе представить. Кас сказал, вы хотите со мной поговорить? Потом Кассу. Заканчивая свои дела, приятели собирай вещички. Аша вышла в уютное тепло летнего дня. Вторая половина дня летом ее самое любимое время. Вся работа сделана, впереди долгий вечер, можно и расслабиться. Так было бы и сейчас, но день в обществе Пиппы вызвал у нее сильнейшую головную боль. С вами все нормально. — спросил Отис. — Бывали дни получше. Отис собрался что-то сказать, но Аша его опередила. — Слушайте, мне неловко за прошлый раз, когда я сказала, что Касмал заслуживает лучшей судьбы, чем должность садовника. Я имела в виду «будет вам». Это я должен извиниться перед вами. — Передо мной? — Я почти сорвался. У меня есть причины, по которым я здесь, вам это ни к чему. А ваш парень напоминает мне младшего брата, так что мне приятно проводить с ним время. Понимаю, это может показаться странным. Взрослый мужчина общается с двенадцатилетним мальчиком, поэтому я и хотела объясниться. На кончике языка у нее вертелось «Не переживайте». «Какая разница?» еще несколько дней, и проблема Отиса Блейка отпадет сама собой. «Если честно», — сказала она, — «мне ваша дружба не очень по душе». Кас «Касс что-то сказал?» «Нет, у вас все на лице написано. Оно временами очень выразительное». Аша убрала в карман ключи от машины и постаралась придать себе спокойный и беспристрастный вид. «Извините. все нормально, я понимаю. Хочу поделиться с вами тайной». «Известный только Ньюхалу, сказал Оттис. «Насколько я знаю, он держал ее при себе, а теперь умер. Если я никому об этом не скажу, тайна так и останется тайной». «Вы не обязаны мне ничего рассказывать». «Я учился в Аберфале». «Вот как?» — он кивнул. «Я и мой брат. Это было хорошо». На школьные годы жаловаться не могу. Может, это были самые счастливые годы моей жизни. Так нравилось, что решили вернуться. Он почесал подбородок, глянул в сторону хижины. Аша поняла. Он хочет что-то сказать, и дала ему время собраться с мыслями. Она последила за стрекозой, топорила перед ней, а потом унеслась куда-то через озеро. Мой брат. «Начал он. Был на три года меня младше. Я налегал на учебу, а он был весельчак. Говорят, у родителей нет любимчиков, но Арло обожали буквально все». Я не возражал. Выучился в Кембридже, потом работал в баре на Майорке, ждал стажировку в технологическом стартапе. Арло заканчивал учебу и собирался прилететь ко мне». В последний день экзаменов они с друзьями немного выпили. Обычные мальчишеские дела. После пива кто-то вспомнил. По традиции положено прыгнуть в озеро. И они вернулись. В то время ворот в конце дорожки еще не было. Путь к озеру был свободен. Фонарей не было. И вокруг никого. Отис сделал паузу, и Аша напряглась, боясь, что уже знает продолжение. Все прыгнули в воду, поплескались, и никто не заметил, что Арло пропал. А когда нашли его тело и вытащили, было уже поздно. Аша прикрыла рот рукой. «Какой ужас!» Она вспомнила день, когда в озеро вошел Кас, Свой страх, гнев Отиса. «Боже, мне очень-очень жаль!» Она слышала слухи о мальчиках, утонувших в озере, но считала, что это пугалки, которыми школьники подчуют друг друга. «Когда я в воде увидел Касса, — сказал Лотис, — я словно увидел Арлу, такие же темные кудри. И когда его вытащил, мне на миг показалось, что я спасаю Арлу. Так что я приняла это близко к сердцу, может, ближе, чем следовало. Конечно, Касс не мой младший брат». Рассудок я не потерял. Но когда он после уроков стал сюда захаживать, признаюсь, я не стал его отталкивать. Он нахмурился. Так или иначе, надо было объясниться. Может, все равно звучит странно, но, по крайней мере, теперь вы все знаете. Он посмотрел себе под ноги, почесал затылок, словно сказанное им не имело большого значения не понимаю, почему вы решили сюда вернуться, — удивилась Аша. — Все время думать о том, что здесь произошло? Отис покачал головой. Поначалу думал таким образом исцелиться, ну и покаяться. Продал свою компанию и увлекся садоводством. Это очень помогло. Работал сутками, времени горевать не оставалось. Эта работа сама меня нашла. Я увидел объявление о вакансии и позвонил Джерри Юхалу. Он не был директором, когда Арло утонул, но слышал об этом и наверняка пожалел меня и предложил работу, хотя опыта у меня почти не было. Мне хотелось вернуться, понять, как все произошло. Ведь невозможно поступить иначе, если что-то не дает тебе покоя, верно? Аша ответила не сразу. «Вы всегда все доводите до конца?» «Как вы вообще можете здесь находиться?» Он склонил голову набок, бок, обдумывая ее слова. «Я присматриваю за ребятами, чтобы с ними ничего не случилось в озере. Чищу водоем, чтобы было безопаснее. Это то немногое, что я могу сделать. Пусть верят в привидения, если это помогает им держаться подальше от воды. Вы, наверное, поняли, я потому здесь и живу, чтобы никто не полез в воду ночью» аша захотелось прикоснуться к нему, но вместо этого она глубже засунула руки в карманы и впилась в ключи от машины, да так что металл обжег ладонь. извините, сказала она, я отнеслась к вам с предубеждением, всегда предполагаю худшее такой вот человек ерунда бывает у меня сегодня был тяжелый день и приятно слышать, что в мире еще есть порядочные люди. он улыбнулся И ей сразу полегчало. «Вас сегодня кто-то обидел?» — спросил он. «Не меня. Не стоило бы этого говорить, но я так зла, к тому же ничего ему не должна. Вы же знаете Пипу Ярдли». «Так вот у ее мужа Чарльза Ярдли роман на стороне». Отис едва заметно шевельнул бровью и отвел взгляд к озеру. «Вас это не шокирует?» заметила Аша. Я замечал за ним кое-какие странности. Скажем так, он строит из себя добропорядочного гражданина, но людей не обманешь. Вы знаете все, что здесь происходит, да? Отис кивнул: Для большинства местной публики я пустое место, часть пейзажа. И когда они поблизости, они не слишком меня стесняются. Ей в голову пришла одна мысль. Кое-кто считает, что к убийству Ньюхала имеет какое-то отношение Пиппа из-за несчастного случая с ней. А у меня предчувствие другое. Тут замешан ее муж. И если я помогу ей это доказать, может быть, вам что-то известно о дне, когда убили Ньюхала? На губах Отиса Блейка мелькнуло подобие улыбки. Хм. Интересно, что вы об этом спрашиваете? Роза, мама Оливера. Есть сплетня. Олли подрался в школе, подробности при встрече. И я встретилась с Кэти Лейн выяснить, в чем дело. Когда я к ней вошла, она спорила с Мэнди что-то насчет электронного письма. Увидели меня, сразу замолкли, и К.Л. сказала, что встретиться со мной не может. Ей надо в полицию поговорить с детективом Маллинзом. Сара, мама Тедди. Елы-палы, это еще что за номер? Думаете, она знает, кто убил Д.Н.? Роза мама Оливера. Скорее всего, либо нашла новую улику. Бекки, мама Руперта. Бал у нас будет, закачаешься. Как считаете, будет как в сериале Смерть в раю, когда всех собирают в одной комнате и вычисляют убийцу? Клэр сама по себе Бэк, телевизора насмотрелась. Надеюсь, скоро кого-то арестуют. А мне страшновато идти в школу, когда где-то рядом бродит убийца. Это только мне?» Роза, мама Оливера. «В единстве сила, Клэр. Кстати, какие планы на завтра? Может, перед балом примем здесь пару коктейлей, а потом возьмем такси?» Бекки, мама Руперта. «Я и раз уже едем вместе с Холли и Бет. Увидимся там?» Роза, мама Оливера. «Клэр, приезжай сюда часам к шести. Пропустим по коктейлю и поедем». Клэр сама по себе. «Извини, Роза, мы едем с Сашей. Кас будет ночевать у нас с Фредди, я вроде уже говорила. Роза, мама Оливера. Тогда только мы с тобой, Сара, мама Тедди». «Сара, мама Тедди, я разве не говорила? У меня предложение получше». На выходные еду на остров Треско на яхте приятеля. Правда, нет ясности с погодой. Бекки, мама Руперта. Роза, небось жалеешь, что всех выкинула из группы? Одна осталась. Вредная девочка. Роза, мама Оливера. Что за детский сад, Бекки? Бекки, мама Руперта. Грустный смайлик.